А во-вторых, где Мишель, там обязательно найдется хороший сюжет для статьи. А, вон они возвращаются. И, конечно, как говорят русские, не солонно хлебавши». «Почему конечно?» — спросила Варя. Корреспондент снисходительно улыбнулся и помолчал. За него ответил Фондорин, до сей поры участия в разговоре почти не принимавший. «Вы же видели, мадмуазель, что у Паши Бузуков кони свежие, а у преследователей заморенные». «Absolutely so», — кивнул Маклаффин. Варя недобро покосилась на обоих. Ишь, стокнулись. Только бы выставить женщину дурой. Однако Фондорин тут же заслужил прощение, вынул из кармана на удивление чистый платок и приложил к Варе на щеке. Ох, а про царапину-то она и забыла. Корреспондент ошибся, заявив, что преследователи возвращаются не несолоно нахлебавши. Варя с радостью увидела, что пленного офицера они всё-таки отбили. Двое казаков за руки и за ноги везли обмякшее тело в чёрном мундире. «Или, не дай бог, убит». Впереди на сей раз ехал франт, которого британец называл Мишелем. Это был молодой генерал с веселыми синими глазами и особенной бородой, холеной, пушистой и расчесанной в стороны на манер крыльев. «Ушли, мерзавцы!» — издалек крикнул он и присовокупил выражение, смысл которого Варя не совсем поняла. «There's a lady here!» — погрозил пальцем Маклафлин, сняв котелок и вытирая розовую лысину. Генерал приосанился, взглянул на Варю, Но тут же поскучнел, что было и понятно, немытые волосы, царапины, нелепый наряд. «Свиты его императорского величества, генерал-майор Соболев, второй!» — представился Мишель и вопросительно взглянул на Фондорина. Но раздосадованная генераловым равнодушием Варя дерзко спросила. «Второй? А кто же первый?» Соболев удивился. «Как кто?» «Мой батюшка, генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Соболев, командир Кавказской казачьей дивизии. не Неужели не слыхали?» нет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 Так с маленьким отрядом пересёк мёртвую пустыню и разгромил в 10 раз превосходящее войско грозного Абдурахман-бека, а кое-кто из вареных знакомых пересказывал слухи совсем иного рода, про расстрел заложников и ещё что-то такое про похищенную Каканскую казну. Глядя в ясные глаза красавца генерала, Варя поняла: про 7 ран и Абдурахман-бека чистая правда, а про заложников и ханскую казну ерунда и навет завистников.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 «Однако, позвольте представить моих товарищей. С мистером Маклафлиным вы, по-моему, уже познакомились, а это мой ординариц Серёжа Берещагин, брат того самого Берещагина, художника». Варе смущенно поглонился худенький, миловидный юноша в казачьей черкеске. «Между прочим, и сам отличный рисовальщик. Но Дуная во время разведки так турецкие позиции изобразил, просто загляденье». «А где Девре?» «Эй, Девре, давайте-ка сюда, я представлю вас интересной даме».